Глава десятая. В Либустьере роковое утро. Происшествие, случившиеся с нами дорогой, было тоже из удивительных, но надо рассказать всё в порядке. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с Шпегулинской фабрики, человек в 70, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти семьдесят были отборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до девятисот, с тем, чтобы идти к губернатору и, за отсутствием хозяев, искать у него управа на хозяйского управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитал их всех. Факт, не подверженный теперь никакому сомнению. Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что 70 человек слишком было бы много для выбранных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных, и приходили они просить лишь сами за себя, так что общего фабричного бунта, о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. Третий с азартом уверяет, что 70 эти человек были не просто бунтовщики, а решительно-политические, то есть, будучи из самых буйных, были возбуждены сверх того, не иначе, как подметными грамотами. Одним словом, было ли тут чье влияние или подговор, до сих пор в точности неизвестно. Мое же личное мнение – это, что подметных грамот рабочие совсем не читали – А если б и прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже потому одному, что пишущие их при всей обнаженности их стиля пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, то что же естественнее было их мысли идти скопом к самому генералу, если можно, то даже с бумагой на голове, выстроиться чинно перед его крыльцом и только что он покажется бросится всем на колени и возопить как бы к самому провидению по-моему тут не надо ни бунта ни даже выборных ибо это средство старое историческое русский народ искони любил разговор с самим генералом собственно из одного уж удовольствия и даже чем бы сей разговор ни оканчивался И потому я совершенно убеждён, что хотя Пётр Степанович или Путин, может и ещё кто-нибудь, и даже, пожалуй, и Фетька и Шмыгали предварительно между фабричными, так как на это обстоятельства действительно существуют довольно твёрдые указания, и говорили с ними, но, наверное, не более как с двумя, с тремя, ну, с пятью, лишь для пробы. И что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то, наверное, тотчас же перестали и слушать, как о деле глупом и вовсе не подходящим. Другое дело Федька. Этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последующем, 3 дня спустя городском пожаре, как несомненно теперь обнаружилось, действительно вместе с Фетькой участвовало двое фабричных. И потом, спустя месяц, схвачены были ещё трое бывших фабричных в выезде, тоже с поджогом и грабежом. Но если Фетька и успел их переманить к прямой непосредственной деятельности, то опять-таки единственно сих пятерых, ибо о других ничего не слышно было подобного. Как бы там ни было, но рабочие пришли наконец всей толпою на площадку перед губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого как нарочно не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась, сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплекте, начала, разумеется, грозно, повелевая разойтись. Но рабочие стали в упор, как стадо баранов, дошедшее до забора, и отвечали лаконически, что они к самому генералу видна была твердая решимость. Неестественные окрики прекратились, их быстро сменила задумчивость, таинственная распорядительность шепотом и... И суровая хлопотливая забота, сморщившие брови начальства, полицеймейстер предпочёл выждать прибытия самого фон Лемпки. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор, и ещё с дрожжик, будь то бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с жёлтым задком. И по мере того, как до разврата доведённые престижные сходили всё больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из гостинного ряда, он поднимался на дрожках, становился во весь рост, придерживаясь за нарочно приделанный сбоку ремень и простирая правую руку в пространство, как на монументах обозревал таким образом город. Но в настоящем случае он не дрался, И хотя не мог же он, слетая с дрожик обойтись без крепкого словца, но сделал это единственно, чтобы не потерять популярности. Ещё более вздор, что привезены были солдаты со штыками и что по телеграфу доно было знать куда-то о присылке артиллерии и казаков. Это сказки, которым не верят теперь сами изобретатели. Вздор тоже, что привезены были пожарные бочки с водой, из которых обливали народ. Просто-запросто Илья Ильич крикнул, разгорячившись, что ни один у него сух из воды не выйдет. Вероятно, из этого и сделали бочки, которые и перешли таким образом в корреспонденции столичных газет. Самый верный вариант, надо полагать, состоял в том, что толпу оцепили на первый раз всеми случившимися под рукой полицейскими, а к лемпке послали нарочного... Пристова в первой части, который и полетел на полицмейстерских дрожках по дороге в скворешнике, зная, что туда назад тому полчаса отправился фон Лемпке в своей коляске. Но признаюсь, для меня всё-таки остаётся нерешённый вопрос, каким образом пустую, то есть обыкновенную толпу просителей, правда, в 70 человек Так такие с первого приёма, с первого шагу обратили в бунт угрожавший потрясением основ. Почему сам Лемке накинулся на эту идею, когда явился через 20 минут вслед за нарочным? Я бы так предположил, но опять-таки, личным мнением, что Илье Ильичу, покумившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете, и именно чтоб не доводить его до настоящего разбирательства дела, а надоумил его к тому сам же Лембке. В последние 2 дня он имел с ним два таинственных и экстренных разговора, весьма, впрочем, сбивчивых, но из которых Илья Ильич всё-таки усмотрел, что начальство крепко упёрлось на идеи о прокламациях и о подговоре шпигулинских кем-то к социальному бунту и до того упёрлось, что, пожалуй, само пожалело бы, если бы подговор оказался вздором. Как-нибудь отличиться в Петербурге хотят, подумал наш хитрый Илья Ильич, выходя от фон-Лемпки. Ну что ж, нам и на руку. Но я убеждён, что бедный Андрей Антонович не пожелал бы бунта даже для собственного отличия. Это был чиновник крайне исполнительный, до самой своей женитьбы пребывавший в невинности, да и он ли был виноват, что вместо невинных казённых дров И столь же невинный Минхен сорокалетняя книжна вознесла его до себя. Я почти положительно знаю, что вот с этого-то рокового утра и начались первые явные следы того состояния, которое и привело, говорят, бедного Андрея Антоновича в то известное особое заведение в Швейцарии, где он будто бы теперь собирается с новыми силами. Но если только допустить, что именно с этого утра обнаружились явные факты чего-нибудь, то возможно, по-моему, допустить, что и накануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы и не так явные. Мне известно, по слухам, самым интимнейшим фактам. Ну, предположите, что сама Юлия Михайловна впоследствии и уже не в торжестве, а почти раскаиваясь, ибо женщина никогда вполне не раскаивается, сообщила мне частичку этой истории. Известно мне, что Андрей Антонович пришел к своей супруге накануне уже глубокую ночью в третьем часу утра, разбудил ее и потребовал выслушать свой ультиматум». Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать с своего ложа, в негодовании и в попильётках и усевшись на кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а всё-таки выслушать. Тут только в первый раз поняла она, как далеко хватил её Андрей Антонович, и про себя ужаснулась. Ей бы следовало наконец опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас. и уперлась еще упорнее прежнего. У нее, как и у всякой, кажется, супруги, была своя манера с Андреем Антоновичем, уже не однажды испытанная и не раз доводившая его до иступления. Манера Юлии Михайловны состояла в презрительном молчании на час, на два, на сутки и чуть ли не на трое суток. в молчании во что бы то ни стало, чтобы он там не говорил, что бы не делал, даже если бы по лес во кошка бросится из третьего этажа, манера нестерпимая для чувствительного человека. Наказывала ли Юлия Михайловна своего супруга за его промахи в последние дни и за ремнивую зависть его как городоначальника к ее административным способностям? Негодовала ли на его критику ее поведение с молодежью и со всем нашим обществом, без понимания ее тонких и дальновидных политических целей? Сердилась ли за тупую и бессмысленную ремность его к Петру Степановичу? Как бы там ни было, но она решилась и теперь не могла. не смягчаться, даже несмотря на 3 часа ночи и ещё невыданное ею волнение Андрея Антоновича. Рассказывая вне себя взад и вперёд и во все стороны по коврам её будуара, он изложил ей всё, всё, правда, без всякой связи, но зато всё, накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются, и его водят за нос. Наплевать на воражение, при взвизгнул он, тотчас же подхватив её улыбку. Пусть за нас, но ведь это правда, не от сударения. Настала минута, знаете, что теперь ни до смеху, ни до приёмов женского кокетства. Мы не в будуаре и жеманной дамы, а как бы два отвлечённых существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду. Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих Впрочем, верных мыслей «Это вы, вы, сударыня, вывели меня из прежнего состояния. Я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия. Вы улыбаетесь, саркастически не торжествуйте и не торопитесь. Знаете, сударыня, знайте, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом, и не то что с одним этим местом, а с десятью такими местами, потому что именно способности. Но с вами, сударыня, но при вас нельзя справиться». нравится, ибо я при вас не имею способности два центра существовать не могут, а вы их устроили два, один у меня, а другой у себя в будуаре, два центра власти сударения, но я того не позволю. Не позволю. В службе, как и в супружестве, один центр, а два невозможны. «Чем отплатили вы мне?» — восклицал он далее. «Наше супружество состоялось лишь в том, что вы все время ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл, а я все время ежечасно и унизительно принужден был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством. Но не унизительно ли это с обеих сторон?» Тут он начал скоро и часто топать по ковру обеими ногами, так что Юлия Михайловна принуждена была приподняться с суровым достоинством. Он быстро стих, но зато перешёл к чувствительность и начал рыдать. Да, рыдать, ударяя себя в грудь почти целые 5 минут, всё более и более вне себя от глубочайшего молчания Юлии Михайловны. Наконец окончательно дал маху, и проговорился, что ревнует её к Петру Степановичу. Догадавшись, что сглупил свыше меры, рассверепел до ярости И закричал, что не позволит отвергать Бога Что он разгонит ее беспардонный салон без веры Что градоначальник даже обязан верить в Бога А стало быть и жена его Что молодых людей он не потерпит Что вам, вам, сударыня, следовало бы из собственного достоинства Позаботиться о муже и стоять за его ум Даже если б он был и с плохими словами способностями. А я вовсе не с плохими способностями, а между тем вы-то и есть причина, что все меня здесь презирают. Вы-то их всех и настроили. Он кричал, что женский вопрос уничтожит что душок этот выкурит, что ни лебей праздник по подписке для гувернанок чёрт их дери, он завтра же запретит и разгонит, что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии с казаком с, -с, -с. нарочно, нарочно привискивал он «Знаете ли, знаете ли, — кричал он, — что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи, и что мне это известно, знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации, нарочно-с! Знаете ли, что мне известны имена четырех негодяев, и что я схожу с ума, схожу окончательно, окончательно!» Но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание, И строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах и что всё это глупость, что он слишком серьёзно принял, и что касается Дашулунов, то она не только тех четверых знает, но и всех, она солгала. Но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а напротив, ещё более верит в свой ум и надеется всё привести к гармоническому окончанию. Ободрить молодёжь Образумить её вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что сталось в ту минуту с Андреем Антоновичем, узнав, что Пётр Степанович опять надул его и так грубо над ним насмеялся, что ей он открыл гораздо больше. и прежде чем ему и что наконец может быть сам-то Пётр Степанович и есть главный зачинщик всех преступных замыслов он пришёл выступление знай бестолковая но ядовитая женщина воскликнул он разом порывая все цепи знай что я недостойного твоего любовника сейчас же арестую закою в кандалы и припровожу в равелин или или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах и за кошка На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами, точь-в-точь, точь, как на французском театре, когда парижская актриса, выписанная за сто тысяч и играющая кокеток, смеется в глазах над мужем, осмелившимся приревновать ее. Фон Лемке бросился было к окну, но вдруг остановился, как вкопанный. Сложил на груди руки и бледный как мертвец, зловещим взглядом посмотрел на смеющуюся. "Знаешь ли, знаешь ли, Юля", проговорил он, задыхаясь умоляющим голосом. "Знаешь ли, что и я могу что-нибудь сделать". Но при новом, ещё сильнейшем взрыве хохота, последовавшем за его последними словами, он стиснул зубы, застонал и вдруг бросился не в окно, А на свою супругу, занеся над ней кулак, он не опустил его. Нет, трижды нет. Но зато пропал тут же на месте. Не слыша под собой ног, добежал он к себе в кабинет, как был одет и бросился ничком на посланную ему постель, судорожно запутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два без сна, без размышлений, с камнем на сердце и с тупым неподвижным отчаянием в душе. Изредка вздрагивал он всем телом мучительной лихорадочной дрожью. Вспоминались ему какие-то несвязанные вещи, ни к чему не подходящие. То он думал, например, о старых стенных часах, которые были у него лет 15 назад в Петербурге и от которых отвалилась минутная стрелка, то о развёсёлом чиновнике Мельбуа и как они с ним В Александровском парке поймали раз воробья, а поймав, вспомнили, смеясь на весь парк, что один из них уже калежский асессор. Я думаю, он заснул часов в семь утра, не заметив того, спал с наслаждением, с прелестными снами, Проснувшись около 10 часов, он вдруг дико вскочил с постели, разом вспомнил всё и плотно ударил себя ладонью по лбу. Ни завтрака, ни Блюма, ни полицеймейстера, ни чиновника, явившегося напомнить, что члены Сково собрания ждут его председательства в это утро, он не принял, он ничего не слышал и не хотел понимать, а побежал как шальной на половину Юлии Михайловны. Там Софья Антоповна старушка из благородных, давно уже проживавшая у Юлии Михайловны, растолковала ему, что та ещё в 10 часов изволила отправиться в большой компании в трёх экипажах к Варваре Петровне Ставрогиной в скворешнике, чтоб осмотреть тамошнее место для будущего уже второго замысляемого праздника через 2 недели, и что так ещё 3 дня тому было условно с самой Варварой Петровной. Поражённый известием, Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей. Даже едва мог дождаться, душа его жаждала Юлии Михайловны взглянуть только на неё, побыть около неё 5 минут, может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнётся, по-прежнему простит. О, да что же ложь, ходи! Машинально развернул он лежавшую на столе толстую книгу. Иногда он загадывал так по книге, развёртывая на удачу и читая на правой странице сверху три строки. Вышло: всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Вальтер, кандидат. Он плюнул и побежал садиться. В скворешнике кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к городскому дому, Он вдруг велел повернуть и везти опять в город. «Поскорей, пожалуйста, поскорей!» Не доезжая городского валу, они мне велели снова остановить. Вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле. Думал, что по какой не есть слабости, а они стали и начали цветочки рассматривать. И так время стояли, чудно право, совсем уже я усомнился. Так показывал кучер». Я припоминаю в то утро погоду, был холодный и ясный, но ветреный сентябрьский день. Перед зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался суровый пейзаж обнажённого поля с давно уже убранным хлебом. Завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших жёлтых цветочков. Хотелось ли ему сравнивать себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю. Даже думаю, наверное, что нет. И что он вовсе и не помнил ничего про цветочки, несмотря на показания Кучера и подъехавшего в ту минуту на полицейских дрожках пристава первой части, утверждавшего потом, что он действительно застал начальство с пучком жёлтых цветов в руке. Этот пристав, восторженно административная личность Василий Иванович Флибустеров, Был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своею непомерную ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усомнившись немало при виде занятий начальства с сумасшедшим, но убежденным видом, он залпом доложил, что в городе неспокойно. «А?» Что? обернулся к нему Андрей Антонович с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляске и кучере, как будто у себя в кабинете. Пристав первой части в Либустерове, ваше превосходительство, в городе бунт. В Либустеры проговорил Андрей Антонович в задумчивости. Точно так, ваше превосходительство, бунтуют шпегулинские, шпегулинские. Что-то как бы припомнилось ему при имени Шпигулинские. Он даже вздрогнул и поднял палец к колбуш Шпигулинские. Молча, но всё ещё в задумчивости пошёл он не торопясь к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогою многие весьма интересные вещи, на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твёрдую идею или какое-нибудь определённое намерение при въезде на площадь перед губернаторским домом, но только лишь завидел он выстроившуюся и твёрдо стоявшую толпу бунтовщиков, Цеп городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного полицеймейстера и общее устремлённое к нему ожидание, как вся кровь прилила к его сердцу. Бледный он вышел из коляски. "Шапки долой", проговорил он едва слышно и задыхаясь. "На колени!" взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя. И вот в этой той неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. Это как на горах на Масленице. Ну, можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посреди горы? Как назло себе Андрей Антонович всю жизнь отличался ясностью характера. и ни на кого никогда не кричал, и не топал ногами, а с таковыми опаснее, если раз случится, что их санки почему-нибудь вдруг сорвутся с горы. Все пред ним закружилось. «Флебустиеры!» — провопил он еще визгливее и нелепее, и голос его пресекся. «Флебустиеры!» Он стал ещё не зная, что он будет делать, но зная и ощущая всем существом своим, что непременно сейчас что-то сделает. Господи, послышалось из толпы, какой-то парень начал креститься. 3-4 человека действительно хотели было встать на колени, но другие Поддвинулись всею громадой шага на три вперед, и вдруг все разом загалдели. «Ваше превосходительство!» «Рядились по сроку управляющей, ты не могли поговорить!» И так далее, и так далее. Ничего нельзя было разобрать. Увы, Андрей Антонович не мог разбирать. Цветочки еще были в руках его. «Во!» Бунт ему был очевиден, как давеча кибитки Степану Трофимовичу. А между толпою выпучившихся на него глаза бунтовщиков так и сновал перед ним возбуждавший их Петр Степанович, не покидавший его ни на один миг со вчерашнего дня. «Петр Степанович! Ненавидимый им Петр Степанович!» «Розак!» — крикнул он еще неожиданнее. «Розак!» — крикнул он еще неожиданнее. Наступило мёртвое молчание. Вот как произошло это в самом начале, судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, ровно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты. Во-первых, розыги явились как-то уж слишком поспешно, очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицеймейстером. Наказаны, впрочем, были всего двое, не думаю, чтобы даже трое, на этом настаиваю. Сущая выдумка, что наказаны были все или, по крайней мере, половина людей. Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена. Между тем я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то кладбищенской богоделенке, а в дотье Петромне Тарапыгиной, что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богодельню и проходя по площади, протиснилась между зрителями из естественного любопытства и виде происходящее, воскликнула: "Экой срам!" и плюнула, за это её будто бы подхватили и тоже отпротабали. Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе с горяча ей подписку. Я сам подписал 20 копеек. И что же? Оказывается, теперь что никакой такой благоделенки Таропыгиной совсем у нас и не было. Я сам ходил справляться в их благоделенню на кладбище, ни о какой Таропыгиной там и не слыхивали. Мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух Я же потому собственно упоминаю об этой несуществовавшей авдоте Петровне, что со Степаном Трофимовичем чуть-чуть не случилось того же, что и с Нею, в случае если б та существовала в действительности. Даже может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Тарапыгиной. То есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли да и переделали его в какую-то Тарапыгину. Главный не понимая, каким образом он от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь. Причувствовав что-то очень недоброе, я хотел было обвести его кругом площади прямо к губернатовскому крыльцу, но залюбопытствовлся сам и остановился лишь на одну минуту расспросить какого-то первого встречного, и вдруг смотрю, Степана Трофимовича уже нет подле меня. По инстинкту тотчас же бросился я искать его в самом опасном месте. Мне почему-то предчувствовалось, что и у него санки полетели с горы. И действительно, он отыскался уже в самом центре события. Помню, я схватил его за руку, но он тихо и гордо посмотрел на меня с непомерным авторитетом. Шэр произнёс он голосом, в котором задрожала какая-то надорванная струна. Если уж все они тут на площади, при нас так бессременно распоряжаются, то чего же ждать хоть от этого, если случится ему действовать самостоятельно? И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевёл свой грозный обличительный перст настоявшего в двух шагах и выпучившего на нас глаза флибустьера. "Этова!" воскликнул тот, не взведя света, "какого этого? А ты кто?" подступил он, сжав кулак. "Ты кто?" прорывел он бешено, болезненно и отчаянно, замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимовича. Ещё мгновение, и, конечно, он схватил бы его за шиворот, но к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением, но пристально посмотрел он на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахнул рукой в лебустеров осёкся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы, впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. Домой, домой настаивал я. Если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лемпке. Идите, друг мой. Я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а мой час пробил. Он твёрдо ступил на крыльцо губернаторского дома. Швейцар меня знал. Я объявил, что мы оба к Юлии Михайловне. В приёмной зале мы уселись и стали ждать. Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил ещё что-нибудь ему говорить. Он имел вид человека, обрёкшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. Расстелись мы не рядом, а по разным углам. Я ближе к входным дверям, он далеко напротив, задумчиво склонив голову и обеими руками слегка опираясь на трость. Широкополую шляпу свою он придерживал в левой руке. Мы просидели так минут 10. Лемке вдруг вошёл быстрыми шагами в сопровождении полицеймейстера. Россин наглядел на нас и, не обратив внимания, прошёл было направо в кабинет, но Степан Трофимович стал пред ним и заслонил дорогу. Высокая, совсем не похожая на других фигура Степана Трофимовича произвела впечатление. Лемке остановился. Кто это пробормотал он в недоумении, как бы с вопросом к полицеймейстеру, не мало, впрочем, не повернув к нему головы и всё продолжая осматривать Степана Трофимовича. Отставной коллежский асессор Степан Трофимов Верховенский, ваше превосходительство, ответил Степан Трофимович, осаннисто наклоняя голову. Его превосходительство продолжал всматриваться впрочем весьма тупым взглядом. О чём? И он с начальническим лаконизмом брезгливо и нетерпеливо повернул к Степану Трофимовичу ухо, приняв его наконец за обыкновенного просителя с какой-нибудь письменной просьбой. Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновникам действовавшим от имени вашего превосходительства. По тому желал бы имя. Имя, нетерпеливо спросил Лемке, как бы вдруг о чём-то догадавшись, Степан Трофимович ещё осаннести повторил своё имя. А, это это тот рассадник. Милостивый государь, вы заявили себя с такой точки. Вы профессор? Профессор? Когда-то имел честь прочесть несколько лекций юношеству Сского университета. Ёна шество, как бы вздрогнул Лемки. Хотя бьюсь об заклад, ещё мало понимал, о чём идёт дело и даже может быть с кем говорит. Я милостивый государь мой, этого не допущус, рассердился он вдруг ужасно. Я ёна шество не допускаю. Это всё прокламации. Это наскок на общество, милостивый государь, морской наскок, влибустиерства. О чём? Извольте просить. Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на её празднике. Я же не прошу, я пришёл искать прав моих на празднике. Праздника не будет. Я вашего праздника не допущу! -с. Лекций! Лекций, вскричал он бешено. Я бы очень желал, чтобы вы говорили со мной повежливее, ваше превосходительство, не топали ногами и не кричали на меня как на мальчика. Вы, может быть, понимаете, с кем говорите, покраsnёл Лембке. Совершенно ваше превосходительство, я ограждаю собою общество, а вы его разрушаете, разрушаете вы. Я, впрочем, о вас вспоминаю. Это вы состояли губернатором в доме генерал-шеставрогиной? Да. Я состоял губернатором в доме генерал-шеставрогиной, и в продолжении 20 лет составляли рассадник всего, что теперь накопилось, все плоды. Кажется, я вас сейчас видел на площади. «Бойтесь, однако, милостивый государь, бойтесь! Ваше направление мыслей известно. Будьте уверены, что я имею в виду. Я, милостивый государь, лекций ваших не могу допустить. Не могу-с! С такими просьбами обращайтесь не ко мне!» Он опять хотел было пройти. «Повторяю, что вы изволите ошибаться, ваше превосходительство. Это... Ваша супруга просила меня прочесть не лекцию, а что-нибудь литературное на завтрашнем празднике. Но ну, я и сам теперь от чтения отказываюсь. Покорнейшая просьба моя объяснить мне, если возможно, каким образом, за что и почему я подвергнут был сегодняшнему обыску. У меня взяли некоторые книги, бумаги частные, дорогие для меня письма и повезли по городу в тачке. То, обыскивал, встрепенулся и опомнился совершенно Лемке, и вдруг весь покраснел. Он быстро обернулся к полицеймейстеру. В сию минуту в дверях показалась согбенная, длинная, неуклюжая фигура Блюма. «А вот этот самый чиновник!» — указал на него Степан Трофимович. Блюм выступил вперед с виноватым, но вовсе не сдающимся видом. Вы делаете одни только глупости, из досады и злобы бросил ему лемпки. И вдруг как бы весь преобразился и разом пришёл в себя. Извините, пролепетал он с чрезвычайным замешательством и краснее, как только можно. Это всё всё это была одна лишь, вероятно, неловкость, недоразумение, одно лишь недоразумение. Ваше превосходительство заметил Степан Трофимович. В молодости я был свидетелем одного характерного случая. Раз в театре, в коридоре, некто быстро приблизился к кому-то и дал тому при всей публике звонкую пощёчину. Разглядев тотчас же, что пострадавшее лицо было вовсе не то, которому назначалось его пощёчина, а совершенно другое, лишь несколько на то похожее, Он со слабой и торопясь, как человек, которому некогда терять золотого времени, произнёс точь в точь, как теперь ваше превосходительство. Я ошибся, извините, это недоразумение, одно лишь недоразумение. И когда обиженный человек всё-таки продолжал обижаться и кричал, то с чрезвычайной досадой заметил ему: ведь говорю же вам, что это недоразумение, чего же вы ещё кричите? Ну, это, это, конечно, очень смешно, криво улыбнулся Лемки, но но неужели вы не видите, как я сам несчастен? Он почти вскрикнул и и, кажется, хотел закрыть лицо руками. Это неожиданное болезненное восклицание, чуть не рыдание, было нестерпимо. Это, вероятно, была минута первого полного со вчерашнего дня яркого сознания всего произошедшего. И тотчас же, затем отчаяния, полного унизительного, передающегося, кто знает ещё мгновение, и он, может быть, зарыдал бы на всю залу. Степан Трофимович сначала дико посмотрел на него, потом вдруг склонил голову и глубоко проникнутым голосом произнёс: Ваше превосходительство, не беспокойте себя более моей сварливой жалобой, и велите только возвратить мне мои книги и письма. Его прервали в это самое мгновение с шумом возродилась Юлия Михайловна со всей её сопровождавшей её компанией. Но тут мне хотелось бы описать как можно подробнее. Во-первых, Все разом из всех трёх колясок толпой вступили в приёмную. Вход в покои Юлии Михайловны был особый, прямо с крыльца налево. Но на сей раз все направились через залу, и, я полагаю, именно потому, что тут находился Степан Трофимович, и что всё с ним случившееся, равно как и всё о Шпегулинских, уже было возвещено Юлии Михайловне при въезде в город. Успел возвестить Лямшин, за какую-то провинность, оставленной дома и не участвовавшей в поездке и, таким образом, раньше всех все узнавшей. Злобную радостью бросился он на наемной казачьей клеченке по дороге в Скворечники навстречу возвращавшейся к Авалькаде с веселыми известиями. Я думаю, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость, все-таки немного сконфузилась, услыхав такие удивительные новости – Впрочем, вероятно, на одно только мгновение. Политическая, например, сторона вопроса не могла её озаботить. Пётр Степанович уже раза четыре внашивал ей, что шпигулинских буянов надо бы всех пересечь. А Пётр Степанович с некоторого времени действительно стал для неё чрезвычайным авторитетом. Но всё-таки он мне за это заплатит, наверное, подумала она про себя, причём он, конечно, относился к супругу. Мельком замечу, что Петр Степанович на этот раз в общей поездке тоже, как нарочно, не участвовал, и с самого утра его никто нигде не видал. Упомяну еще, кстати, что Варвара Петровна, приняв у себя гостей, возвратилась вместе с ними в город в одной коляске с Юлией Михайловной с целью участвовать непременно в последнем заседании комитета о завтрашнем празднике». И её, конечно, должны были тоже заинтересовать известия, сообщённые Лямшиным о Степане Трофимовиче, а может быть, даже и взволновать. Расплата с Андреем Антоновичем началась немедленно. Увы, он почувствовал это с первого взгляда на свою прекрасную супругу. С открытым видом, с обворожительной улыбкой быстро приблизилась она к Степану Трофимовичу, протянула ему прилестно gantированную ручку, И засыпала его самыми лесными приветствиями, как будто у ней только и заботы было во всё это утро, что поскорее подбежать и обласкать Степана Трофимовича за то, что видит его наконец в своём доме. Ни одного намёка об утреннем обыске, точно как будто она ещё ничего не знала. Ни одного слова мужу, ни одного взгляда в его сторону, как будто того и не было в зале. Мало того, Степана Трофимовича тотчас же властно конфисковала и увела в гостиную, точно и не было у него никаких объяснений с лемки, да и не стоило их продолжать, если б и были. Опять повторяю, мне кажется, что несмотря на весь свой высокий тон, Юлия Михайловна в всём случае дала ещё раз большого маху. особенно помог ей тут кармазинов, участвовавший в поездке по особой просьбе Юлии Михайловны, и таким образом, хотя косвенно, сделавший наконец визит Варваре Петровне, чем та по молодошую своему была совершенно восхищена. Ещё из дверей он вошёл позже других, закричал он, увидев Степана Трофимовича, и полез к нему с объятиями, перебивая даже Юлию Михайловну. Сколько лет, сколько зим, наконец-то добрейший друг. Он стал целоваться и, разумеется, подставил щёку. Потерявшийся Степан Трофимович принуждён был облабызать её. "Шах", говорил он мне уже вечером, припоминая всё о тогдашнем дне. Я подумал в ту минуту, кто из нас подлее. Он ли, обнимающий меня с тем, чтобы тут же унизить, я ли, презирающий его и его щеку, и тут же ее лобызающий, хотя и мог отвернуться? Тьфу! Но расскажите же, расскажите все, — мямлил и сюсюкал Кармазинов, как будто так и можно было взять и рассказать ему всю жизнь за двадцать пять лет. Но это глупенькое легкомыслие было в высшем тоне. вспомните, что мы виделись с вами в последний раз в Москве на обеде в честь Грановского, э и что с тех пор прошло 24 года, начал было очень оризонно, а стал быть очень не в высшем тоне Степан Трофимович. Дорожайший, крикливо и фамильярно перебил Кармазинов, слишком уж дружески сжимая рукой его плечо. Да отведите же нас поскорей к себе, Юлия Михайловна. он там сядет и всё расскажет. А между тем я с этой раздражительной бабой никогда и близко к те не был, трясясь от злобы, всё тогда же вечером продолжал мне жаловаться Степан Трофимович. Мы были почти ещё юношами, и уже тогда я начинал его ненавидеть, равно как и он меня, разумеется. Салон Юлии Михайловны быстро наполнился. Варвара Петровна была в особенно возбуждённом состоянии, хотя и старалась казаться равнодушной, но я уловил её два-три ненавистных взгляда на Кармазинова и гневных на Степана Трофимовича, гневных заранья, гневных из ревности, из любви. Если бы Степан Трофимович на этот раз как-нибудь оплошал и дал себя срезать при всех Кармазинову, то, мне кажется, она тотчас бы вскочила и прибила его. Я забыл сказать, что тут же находилась и Лиза, и никогда еще я не видал ее более радостную, беспечно веселую и счастливую. Разумеется, был и Маврикий Николаевич... Затем в толпе молодых дам и полураспущенных молодых людей, составлявших обычную свиту Юлии Михайловны, и между которыми эта распущенность принималась за веселость, а грошовый цинизм за ум, я заметил два-три новых лица. Какого-то заезжего, очень юлившего поляка, какого-то немца-доктора, здорового старика, громко и с наслаждением смеявшегося поминутно собственным своим видцем, и, наконец, какого-то... очень молодого конька из Петербурга, автоматической фигуры с осанкой государственного человека и в ужасно длинных воротничках. Но видно было, что Юлия Михайловна очень ценила этого гостя и даже беспокоилась за свой салон. "Дорогой господин Кормазинов", заговорил Степан Трофимович, картинно усевшись на диване, И начав вдруг сюсюкать не хуже Кармазинова. «Шэр, монсьё Кармазинов! Жизнь человека нашего прежнего времени и известных убеждений, хотя бы и в двадцатипятилетний промежуток, должна представляться однообразною!» Немец громко и отрывисто захохотал, точно заржал, очевидно полагая, что Степан Трофимович сказал что-то ужасно смешное – Тот с выделанным изумлением посмотрел на него, не произведя, впрочем, на того никакого эффекта. Посмотрел и князь, повернувшись к княмцу всеми своими воротничками и наставил пинсное, хотя и без малейшего любопытства. "Должна представляться однообразной", нарочно повторил Степан Трофимович, как можно длиннее и без церемонии растягивая каждое слово. "Такова была и моя жизнь за всю эту четверть столетия. И так как монахов везде встречаешь чаще, чем здравый смысл, и так как я с этим совершенно согласен, то и вышло, что я во всю эту четверть столетия это прелестно о монахах прошептала Юлия Михайловна, повернувшись к сидевшей подле Варвары Петровны. Барбара Петровна ответила гордым взглядом, но кармазинов не вынес успеха французской фразы и быстро и крикливо перебил Степан Трофимович: "Что до меня, то и на этот счёт успокоенный сижу, вот уже седьмой год в Карлсруэ. И когда прошлого года городским советам положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карльс-руйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества. За все время так называемых здешних реформ. Принужден сочувствовать хотя бы и против сердца вздохнул Степан Трофимович, многозначительно наклоняя голову. Юлия Михайловна торжествовала. Разговор становился и глубоким, и с направлением. Труба для стока нечистот? громко осведомился доктор. Водосточная, доктор, водосточная. Я даже тогда помогал им писать проект, доктор с треском захохотал. За ним многие, и уже на этот раз в глаза доктору, который этого не приметил и ужасно был доволен, что все смеются. Позвольте не согласиться с вами, Кармозинов, поспешила вставить Юлия Михайловна. Карлсруэ своим чередом, но вы любите мистефицировать, и мы на этот раз вам не поверим. Кто из русских людей и писателей выставил столько самых современных типов, угадал столько самых современных вопросов, указал именно на те главные современные пункты, из которых составляется тип современного деятеля? Вы Один вы и никто другой. Уверяйте после того в вашем равнодушии к родине и в страшном интересе к Арсрульской водосточной трубе. Да, я, конечно, засисюкал Кармазинов, выставил в типе погожего все недостатки славянофилов, а в типе Никодимова все недостатки западников. «Может быть-то и все», — прошептал тихонько Лямшин. Но я делаю это вскользь, лишь бы как-нибудь убить неотвязчивое время и удовлетворить всяким этим неотвязчивым требованиям соотечественников. Вам, вероятно, известно, Степан Трофимович восторженно продолжал Юлия Михайловна, что завтра мы будем иметь наслаждение услышать прелестные строки одной из самых последних и изящнейших билетитрических вдохновений Семёна Егоровича. Оно называется Мяхси. Он объявляет в этой пьесе, что писать более не будет. не станет ни за что на свете, если бы даже ангел с неба или лучше сказать, всё высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом кладёт Перон на всю жизнь и это грациозное мерси обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли. Юлия Михайловна была на верху блаженства. Да, я распрощаюсь, скажу своё merci и уеду, и там в Карлсруэ закрою глаза свои, начал мало-помалу раскисать кармазинов. Как многие из наших великих писателей, а у нас очень много великих писателей, он не выдерживал похвал, и тотчас же начинал слабеть, несмотря на своё остроумие. но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров прямо так и брякнул в честном разговоре, что, дескать, нам, великим людям, иначе и нельзя, и так далее, да еще и не заметил того. «Там, в Карльсруе, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остается, сделав свое дело, поскорее закрывать глаза, не ища награды. Сделаю так и я». Дайте адрес, и я приеду к вам в Карлсруэ на вашу могилу, безмерно расхохотался немец. Теперь мёртвых и по железным дорогам пересылают, неожиданно проговорил кто-то из незначительных молодых людей. Лямшин так и завизжал от восторга. Юлия Михайловна нахмурилась, вошёл Николай Ставрогин. А мне сказали, что вас взяли в часть, громко проговорил он, обращаясь прежде всех к Степану Трофимовичу. Нет, это был всего только частный случай из каламбурил Степан Трофимович. Но надеюсь, что он не будет иметь ни малейшего влияния на мою просьбу опять подхватила Юлия Михайловна. Я надеюсь, что вы, невзирая на эту несчастную неприятность, о которой я не имею до сих пор понятия, не обманите наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре. Я не знаю. Я теперь, право, я так несчастна, Варвара Петровна. И представьте, именно когда я так жаждала поскорее узнать лично одного из самых замечательных и независимых русских умов, и вот вдруг Степан Трофимович изъявляет намерение от нас удалиться. Похвала, произнесённая так громко, что я, конечно, должен был бы не расслышать, отчеканил Степан Трофимович. Но не веришь, чтобы моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника. Впрочем, я да вы его избалуете, прокричал Пётр Степанович, быстро вбегая в комнату. Я только лишь взял его в руки, и вдруг в одно утро, обо скорест, полицейский хватает его за шиворот, а вот теперь его убаюкивают дамы в салоне градоправителя, да у него каждая косточка ноет теперь от восторга. Ему и во сне не снился такой бенефис. Кто-то начнёт теперь на социалистов доносить. Быть не может Пётр Степанович, социализм слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того, с энергией заступилась Юлия Михайловна. Мысль великая, но исповедующие не всегда великаны. И на этом кончим, мой милый, заключил Степан Трофимович, обращаясь к сыну и красиво приподнимаясь с места. Но тут случилось самое неожиданное обстоятельство. Фон Лемпке уже несколько времени находился в салоне, но как бы никем не примечанный, хотя все видели, как он вошёл. Настроенная на прежнюю идею Юлия Михайловна продолжала его игнорировать. Он поместился около дверей и мрачно строгим видом прислушивался к разговорам. Заслышав намёки об утренних происшествиях, он стал как-то беспокойно повёртываться. Уставился было на князя, видимо, поражённый его торчащими вперёд густо накрахмаленными воротничками, потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и увидев вбежавшего Петра Степановича, и только что Степан Трофимович успел проговорить свою интенцию о социалистах, вдруг подошёл к нему, толкнул по дороге Лямшина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, потирая плечо и представляясь, что его ужасно больно. ушибли. "Довольно", проговорил фон Лемпке энергически, схватив испуганного Степана Трофимовича за руку и изо всех сил сжимая её своей. "Довольно! Влебустеры нашего времени определены, ни слова более. Меры приняты", он проговорил громко на всю комнату, заключил энергически. Произведённое впечатление было болезненное. Все почувствовали нечто неблагополучная. Я видел, как Юлия Михайловна побледнела. Эффект завершился глупой случайностью, объявив, что меры приняты, Лямпке круто повернулся и быстро пошёл из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковёр, клюнулся носом вперёд и чуть было не упал. На мгновение он остановился, поглядел на то место, о которое запнулся, и вслух проговорив: "Переменить вышел в дверь. Юлия Михайловна побежала вслед за ним. С её выходом поднялся шум, в котором трудно было что-нибудь разобрать. Говорили, что расстроен, другие, что подвержен, третьи показывали пальцем около лба. Лямшин в уголку наставил два пальца выше лба. Намекали на какие-то домашние происшествия, все шёпотом, разумеется. Никто не брался за шляпу, а все ожидали. Я не знаю, что успела сделать Юлия Михайловна, но минут через 5 она воротилась, стараясь изо всех сил казаться спокойной. Она отвечала уклончиво, что Андрей Антонович немного в волнении, но что это ничего, что с ним это ещё с детства, что она знает гораздо лучше и что завтрашний праздник, конечно, развеселит его. Затем ещё несколько лестных, но единственно для приличия слов Степану Трофимовичу и громкое приглашение членом комитета теперь же сейчас открыть заседание. Тут только стали было не участвовавшие в комитете собираться домой, но болезненные приключения этого рокового дня ещё не окончились. Ещё в самую ту минуту, как вошёл Николай Всеволодович, я заметил, что Лиза быстро и пристально на него поглядела и долго потом не отводила от него глаз, до того долго, что под конец это возбудило внимание её. Я видел, что Маврикий Николаевич нагнулся к ней сзади и, кажется, хотел было что-то ей пошептать, но видно переменил намерение и быстро выпрямился, оглядывая всех как виноватый. Возбудил любопытство и Николай Всеволодович. Лицо его было бледнее обыкновенного, а взгляд необычайно рассеян. Бросив свой вопрос Степану Трофимовичу при входе, он как бы забыл о нем тотчас же и право, мне кажется, так и забыл подойти к хозяйке. На Лизу не взглянул ни разу, не потому что не хотел, а потому, утверждаю это, что и ее тоже вовсе не замечал». И вдруг, после некоторого молчания, последовавшего за приглашением Юлии Михайловны открыть не теряя времени, последнее заседание, вдруг раздался звонкий, намеренно громкий голос Лизы. Она позвала Николая Всеволодовича. Николай Всеволодович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены по фамилии Лебяткин, всё пишет неприличные письма. И в них жалуется на вас, предлагая мне открыть какие-то про вас тайны. Если он в самом деле ваш родственник, то запретите ему меня обижать и избавьте от неприятностей. Страшный вызов послышался в этих словах. Все это поняли. Обвинение было явное, хотя, может быть, и для неё самой внезапное. Похоже было на то, когда человек зажмурив глаза бросается с крыши. Но ответ Николая Ставрогина был ещё изумительнее. Во-первых, уже то было странно, что он вовсе не удивился и выслушал Лизу с самым спокойным вниманием. Ни смущения, ни гнева не отразилось в лице его. Просто твёрдо, даже с видом полной готовности ответил он на роковой вопрос. Да, я имею несчастье состоять родственником этого человека. Я муж его сестры, урождённой Лебяткиной. Вот уже скоро 5 лет. Будьте уверены, что я передам ему ваши требования в самом скорейшем времени и отвечаю, что более он не будет вас беспокоить. Никогда не забуду ужаса изобразившегося в лице Варвары Петровны. С безумным видом привстала она со стула, приподняв перед собой, как бы защищая исправую руку. Николай Всеволодович посмотрел на неё, на Лизу, на зрителей и вдруг улыбнулся с беспредельным высокомерием, не торопясь, вышел он из комнаты. Все видели, как Лиза вскочила с дивана, только лишь повернулся Николаю Всеволодовичу уходить. И явно сделала движение бежать за ним, но опомнилась и не побежала, а тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, разумеется, в сопровождении бросившегося за нею маврике Николаевича. О шуме и речах в городе в этот вечер не упоминаю. Варвара Петровна заперлась в своём городском доме, А Николай Всеволодович говорили, прямо проехал в скворешники, не видавшись с матерью. Степан Трофимович посылал меня вечером к Сет Шарами вымолить ему разрешение явиться к ней, но меня не приняли. Он был поражён ужасно, плакал. Такой брак, такой брак, такой ужас в семействе, повторял он поминутно. Однако вспоминал и про Кармазинова, и ужасно бронил его. Энергически подготавлялся и к завтрашнему чтению, и художественная натура приготовлялся перед зеркалом и припоминал все свои острые словца и каламбурчики за всю жизнь, записанные отдельно в тетрадку, чтобы вставить в завтрашнее чтение. «Дорогой мой!» "Я это для великой идеи", говорил он мне, очевидно, оправдываясь. Шагами я двинулся с двадцатипятилетнего места и вдруг поехал куда не знаю, но я поехал.